Глава 29. Свадьба во время войны. В золотые ворота Шимахи мощным потоком вливались отряды Джавдета, выкрикивая слово словия Баалу и своему предводителю. Башибузуки, размахивая полосатыми знамёнами, потрясали оружием и вообще ликовали. Многовековая мечта кочевых племён Баалитов сбылась. В долину Лихии Аскеры входили не как беженцы и просители, а как воины и захватчики. Некогда грозная шамаханская пограничная стража в большинстве своем бежала. Они покинули долину следом за своими настоящими хозяевами, советниками-толстосумами, негациантами, аристократами, которые с самой смерти царя Тиграна Благословенного ставили на баланс. То или иное подразделение и являлись его спонсорами. И теперь потребовали расплаты за годы безбедной жизни, гарантировав при этом эвакуацию вместе с семьями. Кто бы не согласился? Истинный патриот? Истинные патриоты, и те, кому нечего было терять, стремились в старый город. Башир оказался незаменимым союзником. По своим каналам он пустил клич, что царица принимает всех. И если золотые ворота были распахнуты перед фанатиками-кочевниками, то крепостные ворота старого города вдруг оказались широко открыты для всех. кто именем Господа Бога или Баала готов был поклясться в верности последней из династии Ашуки и взять в руки оружие, чтобы защитить свою семью, родину и царицу. Такой расклад для многих был в новинку. Баалитам дадут в руки оружие для защиты города от баалитов? Шамаханцы не знали, что и думать по этому поводу. Как доверять своим соседям, которые вроде как были готовы их прирезать дня два или три назад? Думаешь, люди Джавдета будут различать, кто перед ними, правоверный или кафир? Распинался Башир перед очередным сомневающимся. Да им наплевать. Кочевники только и ждут, как бы наложить лапу на ваше имущество и увезти жён и дочерей в свои шатры. Думаешь, они останутся в Шемахане и будут тут править аль-Тиферетбаал мудро и справедливо? Ты веришь в это? 3 дня на разграбление, вот что будет. Разграбят всё, что можно, и подожгут всё, что нельзя. Это Джавдет. Джавдет, а не святой Прарок Санхунятон. Смекаешь? Мы все в одной лодке теперь. Они смекали и забирали с собой в старый город всё, что могли, включая домашнюю скотину и постельное бельё. У кого оно было? Услышав приказ царицы принимать всех, оставшиеся верными присяге неподкупные гвардейцы Мардаспаны из дворцовой и хромовой стражи, Обещили четвертовать каждого, кто попытается плодить рознь или попрекать происхождением, или попробует нажиться на всенародной беде, и задирать цены, или хуже того, мародёрствовать и грабить. А ещё уже с ночи шул шепотток, что в городе появились воины с севера, которые безжалостных мародёром и погромщиком. И ведёт их некий Витязь, который одним движением руки повергает на землю самого сильного мужчину. Храмы и дворцы старого города постепенно превращались в огромный кипучий табор. Видимость порядка, в котором поддерживали все те же мордоспаны, немногие оставшиеся городские стражники и пограничники. Но и мы грешные. Башир, дорогой, узнаю у этих лихих демонов, как обстоят дела с военными скланами. Нужно было воплотить в жизнь то волшебство, которое я задумал. В конце концов, до подхода к долине Шамахи имперских войск было не так-то и долго. А помимо пехоты у Бероева в подчинении были и другие рода войск. Так что нам бы только день простоять, до да ночь продержаться. Так точно. Этому проходимцу нравилось чувствовать себя полезным. Они же шустрили вдвоём со стеценкой, и у них неплохо получилось. Людей разместили в брошенных дворцах знати, в музеях и храмовых комплексах. Скадину загоняли на огороженные лужайки. К чёрту газоны, не тот исторический момент. Удивили некоторые представители знати из старых аристократических родов, не входивших в совет. 10 или 20 семейств остались. Они сохранили верность своему городу и своей госпоже и теперь принимали участие в попечении над беженцами, а свою охрану передали в подчинение нам. Сложно было сказать, кто именно тут командовал. Скорее всего, император, но он готовился к свадьбе. Оказалось это самое важное. На одном уровне с военными приготовлениями событие. У Шамахани должен быть царь. Вот и всё. Местные просто с ума сходили. Без царя стыдно. Сейчас шамаханцы выбор царицы поддержали бы даже если бы она вышла замуж за человека-амфибию с рыбьей рожей, а тут высокий, красивый, обаятельный, ещё и воинский отряд с собой привёл. Ходили разные слухи вокруг личности избранника наследницы престола. Люди склонились к мысли, что он какой-то северный аристократ и военачальник, и это большую часть местных вполне устраивало, особенно коренных. Они признали, что си юноша с взором светлым, их единочевец, и теперь ходили за ним как детки за тем крысоловом. Как будто новый царь решит все их проблемы одним своим появлением. Вы просили дождь, я дал вам дождь. С другой стороны, прав был Вассер. Наше общество смотрело на императора примерно так же. Может быть, без местного ороболепия и обожествления, но как дети на своего великого и грозного отца это уж точно. Где бы он ни появился, проблемы решались. Находился кров, распределялось жильё, затухали споры. Его звычный голос, уверенные жесты рук и проникновенный взгляд мигом превращали хаотичную суету и суматоху в упорядоченное, созидательное движение. Шеф сказал он, когда оторвался от предсваривных хлопот и вырвался из прохладного полумрака дворца. Вам придётся взять на себя руководство обороной. Как только Каталикос наконец закончит приготовления, и мы с Юсминой венчаемся, буду в полном вашем распоряжении, но пока, понимаю. Мне оставалось только щёлкнуть каблуками сапог и одними губами отчеканить: "Есть взять на себя руководство обороной, ваше императорское величество". Ваня только по плечу меня хлопнул и кивнул. Доверяет. Гордость. Вот что я испытал в этот момент. И тем страшнее было признаться хотя бы самому себе в том, что весь мой план на самом деле огромная профанация. А хитрый башир видел всё это и сбледнул с лица. Этот плод явно умел читать по губам. Потому я подошёл к нему очень-очень близко и проговорил. «Помнишь про два варианта?» Шемаханец полукרוב кивнул. Я всё ещё выбираю деньги. Мне плевать. Пусть он будет хоть с самим дьяволом, если Шемахань будет спасена. С дьяволом нам точно не по пути, дорогой Башир. Но что там насчёт военных складов? Есть такие на территории старого города? Есть как-нибудь? Стецанка пошёл убалтывать мордоспанов. Если они не отрежут вашему другу язык, то у нас будут самые полные сведения и доступ к оружию и снаряжению. Мордаспаны-убийцы имели право для защиты членов правящей династии и вверенного импоста пускать в ход оружия без предупреждения. Что-то вроде пожизненной индульгенции или лицензии на убийство для околитов этого закрытого воинского братства. Обычно мордаспанами становились пожилые, видавшие виды воины, прошедшие десятки сражений и доказавшие свою преданность династии о шоке, пролитой кровью и многими подвигами. Нюанс был в том, что такие чудовищные полномочия распространялись на строго определённый объект. Например, дворцовая стража из царской башни теряла свои привилегии в детском крыле, или храмовники из собора Святого Духа и слово поперёк не могли сказать своим коллегам по цеху, если забредали на паперть надвратной церкви. Их было не так и много, всего две сотни свирепых седых усачей на весь старый город. И тяжко бы им пришлось в деле поддержания порядка, Если бы не имперские преторианцы и добровольцы из других военных формирований Шемахани, бойцы и командиры из пограничной и городской стражи приходили поодиночке и мелкими группами, и обычно тут же обращались к мордоспанам. Хотим служить царице. Как будто до этого они служили кому-то другому. Или так оно на самом деле и было. В общем, служебных людей собралось около 500 человек. Вроде как и немало, но против многочисленной орды Джавдета слёзы К тому же я понятия не имел, что шамаханцы и мои единоверцы и баолиты представляют из себя как воины. А потому оставалось одно — сколачивать ополчение. К этой идее скептически отнеслись все. Артабан, самый старший мордоспан, который вроде как мог говорить за всех убийц, и Гигард Торники, Гнадапет, полковник городской стражи, и даже Башир с Кузьмой. «Ну сколько у нас есть времени? Сутки или двое, пока джавдетовцы будут грабить жилы и кварталы и склады? Потом они подступят к стенам и пойдут на штурм старого города. Два дня. Кто успеет создать армию за это время? Или вы волшебник?» «Волшебник?» — усмехнулся я. «Дело в том, что нам не нужно создавать армию». «Это как?» — удивился Артабан. «А как же мы будем сражаться?» А при хорошем раскладе мы и не будем сражаться. Нервная улыбка не покидала моего лица. Объяснитесь, потребовал Гигард Торники. Шеф имеет в виду, что несмотря на то, что не в силах человеческих создать из горшечников и рыбаков армию, из них вполне можно создать видимость армии, не выдержал Стеценко. Вы предлагаете блеф? удивился Кузьма. Я хлопнул его по плечу, как самого догадливого. Вот да. Я предлагаю блеф. Великолепный собор Святого Духа был полон праздничной суеты, яркого света, аромата ладана из кадильниц и мёда от восковых свечей. Сонм священнослужителей в золотых одеждах, строгие иконки в унисон воводящие торжественные мотивы григорианских песнопений, народная публика, в основном женщины и дети из аристократических семей, суровые мордаспаны в парадных пышных мундирах всё это заставляло сердце трепетать, а ум витать в империях такое настроение, наверное, было у всех, кроме тройки снайперов со столярками на клиросе. Руки преторианцев были тверды, глаз верен, а убеждения незыблемы. Если какая-то курва покусится на помазанника Божьего, пусть даже и в церкви, то эта курва отправится в ад. В рак империи, в рак божий, такая простая логика. На то они и преторианцы. Но вообще за безопасность императора я почти не волновался. Местные пребывали в состоянии перманентной экстазации, и револьвер в кармане моего вычищенного и выглаженного хаки был готов к стрельбе. И позиция у меня самая подходящая. Я выполнял роль шафера и держал над царственной головой своего сюзерена исключительный увесистый золотой венец. Какого рожна они не использовали латунный или медный с позолотой. Эта вечерная корона весила, наверное, больше фунта, и моя рука уже готова была хрепнуть его прямо на августейшую макушку. Церемония проходила в полном соответствии с церковными традициями, и я с интересом слушал и участвовал. Мне самому предстояло нечто подобное, пусть и гораздо менее вычурное. И невеста, шамахнская царица оказалось существом сказочным в своём летящем белом платье, фате с вуалью и в серебряных туфельках. Черевички, вспомнил я и улыбнулся. Размерчик-то был подходящий. Император, конечно, тоже сиял и обоял всех вокруг своим величием и статью. Местные портные в короткий срок стачали ему что-то вроде лейб-гвардейского мундира. А кто-то из притерианцев поделился нашивками с имперским гербом и черепом с костями, конечно. Обряд велся на шамаханском языке, но я примерно представлял себе, что сейчас говорит убелённый сединами католикос, обращаясь по очереди к новобрачным. Имеешь ли ты намерения добрые и непренуждённые, и твёрдое желание взять себе в жену деву эту, которую здесь перед собою видишь? Имею Честный отче, гремел голос императора. Имеешь ли ты намерения добрые и непренуждённые и твёрдое желание взять себе в мужья юношу этого, которого здесь перед собою видишь? Имею, честный отче. Ясмин явно нервничала намного больше. Слова эти звенели колокольчиком и отражались от храмового свода. Снова звучал григорианский хор, чуждый имперскому уху. Но прекрасный в своей аскетичной торжественности. Возложил ты на главы их венцы из драгоценных камней. Жизни они просили у тебя, и ты дал им, ибо дашь им благословение вовек века, возвеселишь их радостью пред лицом твоим. Когда мы три раза обходили аналой, я думал, что рука у меня точно отвалится, и прикидывал, кого мог бы пригласить шафером на свою свадьбу. желательно какого-нибудь верзилу, очень высокого парня, чтобы ему не пришлось страдать так же, как мне. Император это нашего Боженька Ростом не обделил. В общем, при всей важности момента, и в духовном, и в романтическом, и в геополитическом плане, я на самом деле мечтал о том, чтобы молодые поскорее отправились э на консомацию, потому что я с дуров волновался за своих подопечных. Их там в хвост и гриву дрессировали преторианцы и местные ваяки. Ну и рука затекла тоже. Наконец Каталикос произнёс отпуст, и под радостные крики толпы жених и невеста, а точнее уже муж и жена, царь и царица, император и императрица вышли на церковное крыльцо. Там народу было ещё больше, и снова в основной массе своей женщины и дети, совсем немного немощных старцев и инвалидов. Несмотря на своё бедственное положение, они старались к торжеству надеть на себя чистую одежду, умыться, нарядить детей. Что в Шимахане, что в империи, обряд венчания супругов являлся одновременно и венчанием на царство для того, кто в монаршим достоинстве ещё не состоял. А потом католикос воздел вверх руки шествуя перед новобрачными и провозгласил по шимахански, указав затем на императора: "Аха- «Галис ет хагавори! Се царь грядет!» Тут все точно двинулись умом. Я видел такое коллективное безумие в тот день, когда толпа солдат внесла во дворец императора, когда я привез его в Аркаем из Варзуги. Это было абсолютное помешательство. Слезы, смех, молитвы. Молодые шли под воздетыми в воздух клинками мордоспанов, На них сыпались горсти риса и лепестки цветов, в воздух взлетали шапки. Ком потступил к моему горлу, в голове закружилось. Хорошо, что шафер теперь был не нужен, дальше император справится сам. Это уж точно. Мы с чёрной придворной дамой на лице которой не было ни кровиночки, остались на паперти. Аристократы проводили молодых в царскую башню, где они должны были провести не менее 4 часов наедине. После чего брак считался кон sumированным. Хорошо хоть тут не было варварских традиций с вывешиванием простыней за окно. Дождавшись, пока поток счастливых и ополоумевших людей схлынет, я зашагал к восточному бастиону. Там располагался наш провизированный плац, а вместе с ним штаб командования шимаханским ополчением. Прежде чем пойти к полченцам, которых муштровали местные ваяки под руководством стиценки и притрианцев, я поднялся к полковнику Гигарду Торнике, который руководил двумя сотнями солдат, дежуривших на стене. Он смотрел в хороший протекторатский бинокль на город, искрипел зубами и матерился, тихо одними губами. Лестница была крутой, ступеньки высокими, и по тому, добравшись до смотровой площадки, я дышал глубоко и часто. И запах терзаемых башебузуками кварталов ударил мне в ноздри и проник в самые лёгкие, заставил закашляться. Миазмы, гари, свежей крови, испражнений и человеческих страданий витали над шумаханью. — А, это вы? Полковник Торники убрал окуляра от глаз и притянул мне оптику. — Неужели они и вправду думали, что будет иначе? Там что-то около двадцати тысяч этих варваров. Люди все еще пытаются бежать сюда, в старый город. Мы держим калитку открытой, но поздно. Спасаются лишь единицы. Советники предали царицу, предали свою родину. А как же я мечтаю перерезать глотку каждому из них? Это они виноваты, а Джавдет — просто стихия. Природная сила, бедствие, которое не могло не прийти». Я взял из его рук бинокль и принялся разглядывать дымящиеся кварталы Шамахани. Снуящие там и тут фигуры людей в полосатых халатах, трупы на улицах, разбитые витрины, выбитые двери, хлам, мусор, кровь, сотни и тысячи жертв. И ничего нельзя было с этим сделать. Что мы могли? Мы могли только сыграть свадьбу и заниматься шагистикой. И делать это со всем рвением, поскольку иного способа спасти хотя бы тех, кто поверил своей царице и укрылся тут, за этими древними стенами, у нас в наличии не имелось. Как вы думаете, скоро они навалятся? Я не вижу приготовлений для осады. Им нужны хотя бы тараны и лестницы, и укрытия. Парк вдоль стен мы вышли, ближайшие стрелковые позиции они смогут оборудовать только в жилых кварталах, а это две тысячи шагов. Кочевники хороши с саблями в конном строю, а стрелки из них так себе. Вы наверняка знаете. Я знал. С башибазухами схлестнуться приходилось. И лучшим средством против них я считал пулемёт Максим, но тут Максимов не было. Советники и их халуи утащили с собой большую часть современного вооружения, а потому нам оставался только блеф. Э, переговоры, спросил я. Были переговорщики? Присматриваются. Всадники носятся вдоль домов, постреливают в нашу сторону, мы отвечаем. Сбили с седел парочку, остудили их пыл. Теперь джавдетовцы знают, что старый город готов к обороне. Наверняка пришлют кого-то. Быть бы нам готовыми к этому моменту, да? Мы будем готовы, полковник, настолько, насколько это вообще возможно. Я отдал ему бинокль и сбежал по ступенькам вниз. туда, где жарилось на солнце наше воинство, маршируя под звуки барабана и местной народной дудочки-зурны. Наш имперский соловей в исполнении шамаханского зурниста и преторианского барабанщика звучал особенно свирепо. Стеценко размахивал руками и орал: "Сига! Суджук! Сига! Суджук!" В одной руке он держал местную сырокопченую колбасу суджук, в другой сушёную рыбу. Сига Местный эндемический вид из Гигамского моря. Рыба, колбаса. Топ-топ, топ-топ. Ополченцы вбивали пятки в землю, стараясь не потерять ритм. Они мечтали наконец-то добраться до пайки, которую сумасшедшие северяне зачем-то привязали к их ногам, но знали, пока последний из отрядов не выполнит манёвр перестроения из походной колонны в шеренгу абсолютно правильно и без запинки, не видать им ни колбасы, ни рыбы. Они и так пропустили царское венчание, и винить в этом могли только своих непутёвых товарищей, которые никак не сподобились научиться держать древние мушкеты ровно и шагать в ногу. Мушкеты это была отдельная песня. В ополчение записались чуть ли не все поголовно мужчины, нашедшие приют в старом городе. Кто-то по зову сердца, а кто-то услышав заветное заклинание рыба-колбасса и истолковав его по-своему. Так или иначе, они все понимали, что башебузуки Джавдета не удовлетворятся разорением городских кварталов и совершенно точно придут сюда. И рассудили здраво, лучше защищать свои семьи и свои жизни, имея в руках оружие и подчиняясь грамотным командирам, чем метаться в панике и гибнуть зазря. В общем, у нас было 8 тысяч человек. 10 тысяч комплектов формы, самых разных подразделений. Еще 10 тысяч пар кирзовых сапог, две тысячи однозарядных релатских винтовок Лабеля, которые можно было считать условно современными, четыре тысячи древних винтовок Йоргенсона, явно бывших в употреблении армии Альянса еще в прошлом веке, и три тысячи совершенно невероятного хлама – мушкеты, пищали, фузеи и карамультуки. Черт знает что из самых глубоких запасов дворцового арсенала. Я понятия не имел, могу ли всё это стрелять и проверять не собирался. Критинская это была затея обучить башмачников, пекарей, сборщиков-плавника, кирпичников и уличных музыкантов военной науке, используя для этого к тому же столь разномастное оружие. Главное, для каждого из этих ремесленцев имелись штыки, и весь прошлый вечер ополченцы шлифовали и затачивали их так долго и с таким мерзким звуком, что у меня до сих пор соднило зубы. Зато теперь жуткого вида старинные острия сверкали на солнце, грозно отражая его лучи. Зрелище получалось внушительное, если не обращать внимания на странные одеяния ощутившегося штыками воинства. Жилетки, рубахи, халаты, обмотки, портки, тапки, туфли с острыми носами, сандалии, ичиги, кожаные башмаки и чёрт знает, что ещё. Выдавать им форму сразу «Ну уж нет». «Рыба, колбаса, налево!» Завопил Стеценко, и строй ополченцев вдруг слитно и красиво начал перестроение из колонны в шеренгу. Посотенно, под руководством своих командиров из местных служивых. Я молился, чтобы ничего не сбилось, и смотрел на эту лапотную рать, которая прямо сейчас, на моих глазах, превращалась в некое подобие не боевой армейской части, нет». Они становились кем-то больше, чем сборищем случайных людей. Эти шамаханцы, баолиты, имперцы прямо тут за эти два дня превратились в то, что социалисты любят называть словом «коллектив», а любители староимперской словесности термином «мир». А на миру, братцы, и смерть красна, а, в груди защемила. Первая, вторая, тысяча слитной и многоногой змеи выплескивалась на плац и разворачивалась в боевые порядки. третья, четвёртая. Сига, суджук, сига, суджук. Я слышал шёпот каждого из них. Они бормотали это волшебное заклинание себе под нос, точно так же, как малыши кафры. И гнала тебя мысль о том, что эти взрослые дядьки, подростки и убелённые сединами старцы могут повторить сульбу коричневых кожих юношей с дальнего юга. Шёпот сливался в один ракочущий бас. Единый голос ополчения, который в какой-то момент заглушил даже пронзительную мелодию зурны и барабанные дроби. Наконец, последняя тысяча, в авангарде которой маршировал башир со своими контрабандистами, вышла на плац и, услышав команду: "На месте, стой! Рыба-колбаса!", последний раз наша эрзац-армия ударила пятками в пыльные плиты плаца и замерла. "Да!" выдохнул я, не сдерживая радости. "Да!" «И меня поняли правильно, и подхватили мой вопль многоголосо, мощно!» «А-а-а-а!» <связывающий> Они потрясали оружием и обнимались друг с другом, и приплясывали, и вопили от радости. Чёрт его знает. Может, были счастливы, потому что, наконец, смогут отвязать от ног рыбу и колбасу, и отнести гостинцы детям, или сожрать в одиночку. А может, почувствовали то же, что и я. Единение с теми, кто стоит рядом, плечом к плечу. Говорят, за 3 дня можно научить ездить на велосипеде медведя. Никогда не пробовал. А вот вымуштровать случайных людей для одного чудовищного блефа получилось. И я чертовски ими всеми гордился. Слушай мою команду, рыкнул я по-имперски, и местные командиры продублировали мои слова на дили и шимаханском. Приказываю получить форму. «По сотенно! К складам! Шагам! Марш!» То, как они быстро восстановили дисциплину, как четко выровняли ряды и потянулись за своими командирами, и какие улыбки сверкали на смуглых лицах, все это добавляло мне уверенности, что задуманная профанация может и получиться. Но мой бодрый настрой улетучился очень быстро. Ровно в тот момент, когда полковник Торники со стены крикнул «Едут! Едут!» Если бы он крикнул "Идут!", это значило бы, что мы не успели и нам конец. Но сейчас едут, могло значить парламентёров. И тогда мы успели. Пусть и в самый последний момент. И я мог потянуть время, пусть и ценой, какой угодно ценой. У нас собралась довольно странная команда переговорщиков. Впереди шёл я, за мной Кузьма с имперским знаменем на плече, Рядом с ним гигард турники с шимаханской харугвью в руках, а по мою левую руку царственной походкой шествовала та самая чопёрная дама, выполнившая роль подружки невесты на венчании. Её звали Кирине Рштуни, и она, оказывается, была настоящим нахараром, кем-то вроде генерал-губернатора восточных пределов долины Шимахи. Вот вам и положение женщины в традиционном обществе. В любом случае Сановника рангом выше этой дамочки найти не удалось. Да и сама она проявила настойчивое желание предать нашей насквозь милитаристской. До да к тому же ещё и состоящей наполовину из иноземцев делегации, настоящего лоска и элитарности. Нам навстречу, по залии углем сгоревшего парка, выдвинулись садники, заявив, что мы шли пешком, трое из них спешились. Один нёс полосатое башибузукское знамя, Второй явно выполнял роль телохранителя, а третий... Третий, видимо, и был парламентёр. По крайней мере, белую челму из всей Орды могли носить только военачальники самого высокого ранга. Так было принято у башебузуков. Орлиный нос, насупленные брови, длинная ухоженная чёрная борода, дородная фигура в красно-жёлтом атласном халате. Всё это говорило о том, что этот мужчина явно привык повелевать и знал в себе цену. «Почему я вижу здесь флаг империал? С каких пор Шимахань стала имперским городом?» — спросил этот башебузук, не утруждая себя приветствием. «А с каких пор дикарис пустыни считает себя вправе спрашивать что-то таким тоном в долине Шимахи?» — не дала мне и рта открыть Коринер Штуни. «Не так ли давно ты, Косым Абу Али, приводил сюда кос на продажу?» «Теперь ты надел белую челму и думаешь, что можешь проявлять неуважение к тем, с чьих рук питался в детстве? Позор тебе, Касым Абу-Али!» «А-а-а! Это ты, старая лицемерная женщина!» Касым сложил руки на груди. «Какого -э теперь тебе разговаривать со мной не как с нищим, а как с победителем?» Мы с Кузьмой переглядывались. Переговоры сразу как-то не задались. Нужно было срочно менять их русло. «Позвольте представиться», — щелкнул каблуками я. «Временно исполняющий обязанности командующего обороной старого города Шамахани, лейб-гвардии полковник...» «Ого!» перебил меня косым и сделал резкое движение рукой. «Лейб-гвардии полковник? Что-то я не видел имперских войск, входящих в город. Я видел только шамаханских стражников, которые улепетывали отсюда, следом за разжиревшими трусливыми советниками». Тебе звонит полковник. Это там с тобой кто? Гивёрт? Ха. Старый пёс Тиграна пришёл подписать сдачу города. Что? Все твои друзья и начальники и даже царица все сбежали. Оставили эту почётную обязанность тебе. Джевдет посмеётся, когда я приволоку тебя на Аркане в её ставку. И империал тебе не помогут. Сколько их тут? 10, 20. Если я хлопну в ладоши, сюда явится двадцать тысяч аскеров. Выбирайте, вы можете открыть ворота и поклониться Джавдету как царю и первосвященнику Баала, или вас постигнет та же участь, что и жалких червей за моей спиной, что корчатся в зале». «Вы предлагаете капитуляцию?» — спросил я, снова пытаясь перехватить инициативу. «На каких условиях?» «На условиях!» Империал, ты уверен, что имеешь право говорить со мной от лица шамаханцев? Однако его надменный тон даже мне опротивил. Я исполняю обязанности коменданта. Все войска, которые сейчас обороняют старый город, подчиняются мне. Я представил, как выстрелю ему в пузо из револьвера, стал только сунуть руку в карман. Кажется, это проскочило в моём взгляде, и потому косым Абу Али слегка умерил спесь. Айска У нас нет никаких войск. Разве что пара сотн мордоспанов и десяток другой наёмников имперцев. Ну и торники со своими щенками. Нам понадобится немного времени, чтобы сделать лестницы, и мы возьмём стену. Аскериджи в дете не боятся смерти. "Ваше условие", поднял Бруфье. "Ворота старого города откроются немедленно. Люди смогут уйти прочь из долины Шимахи". «Кто останется, признает власть царя Джавдета и проявит смирение и покурство». Он не сказал ничего про личное имущество, оружие, знамена и гарантии безопасности. Это могло значить только одно. Ничего хорошего шамаханцев не ждало. Что ж, мне пришлось кивнуть для приличия. Я должен донести твое предложение до царицы. «Как? Она в городе?» Его глаза расширились. «Я не могу сказать, В них появился нездоровый блеск. Что ж, тем лучше. Джовдет сможет взять её в жёны и его положение укрепится. Он станет царём по праву. Не бывать двум солнцем на небе. Вдруг рявкнул Гигард Торники и яростно взмахнул знаменем. Не бывать двум царям в Шемахане. Понятно тебе по рождению козла и гиены. Есть уже царь в Шемахане и грозен он и силён, и нет другого равного ему. Откуда царь Недоумен он нахмурил глазами косым. И куда только делась спесь? Я должен! Он ринулся к своей лошади и не дожидаясь свиты, взлетел в седло. Жду тебя здесь, с Джавдетом или без него, крикнул я ему вслед. Переговоры не окончены. Он только рукой махнул, а его знаменосцы, восприняв это видимо как согласие, воткнул в землю древко полосатого знамения. Гигард и Кузьма последовали его примеру, выражая своё намерение дождаться, но я отрезал. Кузьма, ты с госпожой Ершту не возвращаешься. Он хотел, чтобы ворота старого города открылись немедленно. Давай сделаем это. Я посмотрел на часы. Вынужденное затворничество императора и царицы в дворце продолжалось уже 3 часа 20 минут. Кажется, я сделал всё, что мог. Ворота распахнулись, выпуская ровные ряды пехоты в новенькой форме, с примкнутыми штыками на винтовках, развивающимися знаменами и невиданным доселе на просторах Кафа и Леванта боевым кличем. Сига-суджук! Сига-суджук! Их шепот был подобен грому. Черт возьми, отсюда, с выжженной земли парка, с расстояния в полверсты, наша лапотная рать смотрелась куда как впечатляюще. Блеф? Профанация? Надоучастие. Позвольте, если и блеф, то наивысшего качества. Делегация баалитов, гораздо более многочисленная, чем первая, резко остановила коней на границе жилой застройки. Скакуны перебирали ногами, горячились, придрали ушами, заслушав шум тысяч людей. Я разглядел косым в белой челме и рядом с ним человека в чёрном бурнусе с капюшоном, надвинутым на лицо. Джавдет Он сделал властный жест рукой и косым двинулся ко мне. Точно, Джавдет. Колонны ополченцев развернулись в боевые порядки, замерев с винтовками на плечах у самой стены. Так их казалось еще больше, и старинные карамультыки с длинными штыками смотрелись отсюда, из тени реющих знамен ничуть не хуже винтовок лабеля. Наверное, потому что вооружены этим наследием глубокой старины были подростки и старики из последних рядов, которые терялись за спинами своих более крепких и бравых товарищей. Откуда это? Касым второй раз за сегодня спешивался на моих глазах. Откуда войска? Я предлагаю вам покинуть Шумаху немедленно. Я снял фуражку, глянул на небо и прищурился. Просто представьте, уважаемый Касым-абу Али, городская дивизия блокирует золотые ворота уже к вечеру. Искандер ведёт своих джигитов налегке. У каждого по две заводные лошади. Корпус генерала Бероева подтянется к утру, но вам от этого легче не станет. «Не станет легче!» Он еще бодрился. «Что сделают твои пехотинцы против двадцати тысяч аскеров?» Я вспомнил Наталь, Гемайнов и их вечную войну и усмехнулся. Они сделают по два выстрела. Лицо Косыма в этот момент стало похожим на гнилую смокву. Тут за моей спиной раздались приветственные крики. Шум нарастал подобно прибою, и я не мог ни обернуться. Но, ну, конечно, дождались. На огромном белоснежном жеребце царь объезжал своё войско, приветствуя ряды воинов. Вместе с ним на коне ехала и царица. Император удерживал супругу за талию и рукой. Она крепко прижималась к его груди и не сводила взгляда с лица мужа. Это кто? Косым не знал, что и думать. Наконец его голос перешёл на петушиный крик. «И отчего вы всё время смотрите на небо?» «Погода нынче хорошая», — ответил я. «И ветер прохладный, северный». Косым поднял голову, проследив за моим взглядом. Побледнел, вскочил на коня и умчался прочь, забыв знамя. Гигард Торники, который всё это время стоял за моей спиной недвижно, словно статуя, Теперь смотрел в небеса широко открыв глаза. Что это, полковник? Что же это? Его императорского величества гвардейские именные бомбовозы, ответил я, наблюдая плавный и неотвратимый полёт десятков серебристых, огромных, хищных дирижаблей по небу. Мне было жутко интересно, как башир протащил в дворец искровой передатчик,